Великобритания 40-й 20 -й века до нашей эры загадочный стоунхендж До настоящего времени ученые не только Великобритании, но и других стран не могут понять смысл и назначение гигантских монолитных камней, установленных кругами на равнении окрестности Солсбери Графстоу Уилтершир в 130 километрах к юго-западу от Лондона. Их 82 – стоячих, лежачих, каждый весом по несколько десятков тонн. Установили их в эпоху египетских пирамид. До сих пор ученые не могут точно ответить на вопрос, зачем эти монолиты свезли в пустынное место. Очень многие современные исследователи склоняются к тому, что вожди древних племен хотели в пустынном месте возвести молельный дом. В определенные дни они могли бы собираться возле камней, совершать ритуальные обряды, может быть, и жертвоприношения. Это могло быть место для отдыха, обмена новостями и накапливания сил. Здесь могли сжигать трупы своих вождей, погибших героев. Следы сожжений, лунки, удалось обнаружить. Когда английский король Яков I посетил равнину и увидел непонятные нагромождения камней, То поразился их величию. Он попросил придворного архитектора Инига Джонса зарисовать камни и определить, кто, когда и с какой целью их установил. Джонс не нашел никаких свидетельств и выдвинул предположение, что это остатки незаконченного римского храма. Камни установили воины-римляне, которые пришли с императором Юлием Цезарем или с императором Адрианом. Однако едва ли это так? Авторы античности ни в одном из своих дошедших до нас письменных документов ни слова не упоминают о Стоунхендже или хотя бы о каких-то ритуальных камнях, которые пытались воздвигнуть на британской земле римляне. Да и зачем бы воинам-римлянам устанавливать такие глыбы? Все тяжелые физические работы выполняли рабы. Для передвижения таких массивных и тяжелых камней каждые примерно 8 метров в длину, Некоторые весом около 50 тонн. Потребовались бы тысячи рабов. Такое количество людей в то время пришлось бы собирать со всех уголков Британии. С какой стати нужно было занимать их столь непродуктивной деятельностью? Римляне были рациональной нацией. Позднее древние британцы называли Стоунхендж «пляской великанов» и утверждали, что эти камни в равнину перенес великий маг и волшебник Мерлин. У него были свои колдовские намерения. Но откуда он их перенес? Во все округе близко нет никаких каменоломен. Если отбросить волшебство, то каким образом люди, не имевшие ни повозок, ни кранов, никакого строительного опыта могли их привести? По своему составу камни, вулканический туф, песчаник, известняк. У Уэльси, у Британского залива встречаются такие камни. Но расстояние до Стоунхенджа по прямой составляет свыше 210 километров. Для преодоления такого расстояния потребовался бы не один год. К тому же камни надо было обработать, придать им соответствующую форму. Как бы там ни было, многотонные камни свозили. Выкапывали по кругу ямы, в которые опускали самые высокие. Затем их поднимали и устанавливали вертикально. Сверху на них укладывали перекрытия. Для всех тягловых и подъемных работ использовали, очевидно, горки сложенных бревен и силу десятков быков, лошадей. В последние годы распространилось мнение, что камни-великаны установили пришельцы-инопланетяне. Земным людям того времени совершить подобное было просто не под силу. Прилетевшие якобы инопланетяне оставили свой знак-загадку, чтобы земляне многие столетия ломали голову, что это такое и для чего создано. Такое представление сродни сказкам о волшебнике Мерлине. Скорее всего, Стоунхендж создали все-таки земные люди. И было это древнее место почитания мертвых и поклонения Солнцу.